Глава сорок седьмая. Войдя в кабинет королевского представителя, я видела Майкла, перегнувшегося через стол чиновника и что-то активное ему внушающего. И это было так не похоже на прежнего Майкла. Словно за те два месяца, что мы не виделись, он из мечтательного мальчика превратился в наученного жизнью мужчину. Фигура его стала шире, щеки заросли короткой привлекательной щетиной. Даже камзол больше не такой щегольский. Простой черный, но строгий. Интересно. «Что случилось с молодым лордом за время путешествия?» «Леди Лилиана, добрый день!» «Поклонился Майкл. Вы прекрасно выглядите. А это Дэви?» «Ох, как он вырос! Просто не узнать!» «Да, Дэви растет не по дням, а по часам!» Улыбнулась я, разворачивая сына личиком к мужчине. «Приветствую вас, лорд Майкл. Вы тоже изменились, и вас тоже теперь непросто узнать. Госпожа Лилиана, здравствуйте!» произнес королевский представитель, смирив меня строгим взглядом. «Добрый день, лорд Скотт», — поздоровалась я. «Я правильно понимаю, что вы отказываетесь возвращать поместье лорда Асгарда обратно королю, чтобы он передал его законной наследнице. Леди Асгард была у меня вчера, и я билась о возвращении родового поместья. Она ждет ребенка». «Да, я знаю, но возвращать поместье я не собираюсь», — ответила я. «Рада, что вам уже объявили мою позицию». Я переглянулась с леди Леонорой. «Я собираюсь отстаивать свои земли. У меня контракт с королем. Я уже засеяла поля. Свои обязательства я выполнила. Король должен выполнить свои. И должна остаться владелицей земли как минимум на срок договора». «А вы уже все-все поля засеяли?» – строго спросил чиновник. «Я слышала, у вас было наводнение». «Мы справились с наводнением и все засеяли», – подтвердила я. Интуиция твердила, что лучше определить события и сказать, что работа по посеву закончена, иначе будет очень плохо. Вода с полей уже сошла, и мы ждали, когда подсохнет грязь. Через пару-тройку дней я все равно собиралась отправить селян сажать картофель. Десять телег пророщенных клубней как раз на днях доставили из Южного Королевства, и они лежали у меня в погребе. Занимали все его пространство снизу доверху, между прочим. «Это хорошо», — кивнул лорд Скотт. «Потому что, если бы ваши обязательства были исполнены не полностью, то в связи с объявлением законного наследника контракт был бы признан недействительным. Но если вы все засеяли, то сделку уже отменить невозможно. Все обязательства по контракту отныне должны быть соблюдены». «Все обязательства? И даже тот пункт, что по истечении пяти лет земли будут полностью принадлежать мне?» — уточнила я. «Все обязательства?» — кивнул чиновник. Король обещал, что земли поместья будут принадлежать вам по истечении пяти лет, если вы будете поставлять продовольствие. Так это и будет, если вы ничего не нарушите. «Благодарю», — воскликнула я. Дэвин на в руках начал капризничать. Я перехватила его поудобнее. «Что ж, тогда нам пора. До свидания», — проговорила я, разворачиваясь уходить. «Нужно кормить сыночка и менять пленки». «Подождите, леди Лилиана», — воскликнул лорд Скотт. «Я должен осмотреть ваши поля». «Действительно ли вы все засеяли? Завтра с утра вам удобно будет мне все показать?» «Да, конечно», — кивнула я. «Разумеется. По спине пробежали мурашки. Мы ведь не успеем засеять картофель. Что же делать?» Мы с леди Леонора и Майклом вышли на крыльцо. Я часто дышала от волнения. Дэви плакал. «Поместье останется твоим по истечении пяти лет, Лилиана», — сказала леди Леонора. «Об этой победе я и говорила». Но я не думала, что этот толстяк окажется столь большим бюрократом и не пожелает проверить твои поля. Да, Дэви. Ох, этот злой дядька. Сын широко залыбался. Он обожал леди Леонору. Нужно скорее возвращаться в поместье и начать посев, сказала я. Еще полдня сегодня есть. Соберу всех селян. Я успею. Верно. Если постараться, то можно успеть. Мы с Майклом поедем с тобой, проговорила леди Леонора. Я помогу тебе с малышом. Поехали. Джон открыл дверцу экипажа. Я забралась на сиденье. Шайн послушно запрыгнул следом. «А где полковник Пирс?» «Я думала, он с тобой», — спросила леди Леонора. Он отбыл в армию. Его отпуск закончился. «Как? И даже не попрощался?» Фрыкнула чужестранка. «Просто взял и уехал?» Он сказал, что не хочет пугать вас своими шрамами. Вот и не стал беспокоить. Так он мне сказал. «Старый вояка! Вот все они такие, Лилиана!» Прорычала леди Леонора. «Думают там себе, что хотят. И не считаются ни с кем. Я с тобой в карете поеду, если ты не против». Леди Леонора разместилась рядом на сиденье. «А Майкл? Пусть в нашем экипаже. Поезжай за нами, Майкл». «Едем, Джон», — приказала я. «Мы проехали пару улиц». Я кормила Дэви под прикрытием плаща и глядела в окно, и вдруг увидела на обочине дороги полковника Пирса. «Леди Леонора, глядите!» Полковник сидел на земле с опущенной головой и сжимал кулаками седые волосы на затылке. Вещевой мешок валялся в стороне, как будто полковнику нет до него дела. Нетрудно было догадаться, что военный в отчаянии. Только вот, что случилось? «Стой, Джон!» воскликнула Леонора и вылетела из экипажа навстречу Пирсу.